Глава четвертая. Королевские трубадуры раздавали щеки, наполняя площадь громогласным воем медных горнов. Центральная площадь Острабана — крыхтела от переполнявшего ее народа. Красные полотнища флагов трепетали в предвкушении торжества. На помосте, окруженным расчетом гвардейцев, на троне из белого камня выседала королева Теппи. Серебряная корона — Вобрав в черный блеск ее волос, сверкала под полуденными лучами, словно белое пламя. Безупречный макияж наложен сегодня особенно тщательно и подчеркивал природную красоту правительницы. Сегодня впервые я увидел Теппи в белом, а не в черном одеянии. Белоснежная парча, расшитая алмазами и кровавыми рубинами, обтягивает грациозный стан. Большие серые глаза наполнены торжеством и умиротворенностью. Сердце мое жалость и, казалось, на миг остановилась. Давно я не видел ее такой счастливой. Последний раз она была такой, когда мы провели ночь. Я стоял в толпе, опустошенной, инстинктивно стискивая рукоять кинжала. Тем временем возле помоста стражники отодвинули толпу, освобождая проход. Процессия из десяти разодетых в шелка арабов с этаганами на поясах неторопливо приближалась к помосту. «Ты посмотри!» — воскликнул Герт, тыче пальцем на свадебную процессию. — Разоделись, словно павлины на ярмарке. — Перей бы им повыщипать, — просадил я в ответ. Впереди шагал Ахип в белоснежных одеждах и массивном сверкающем тюрбане с изумрудом в центре. За ним ковылял престарелый мансур, далее воины и двое рабов, тащившие небольшой расписной сундук. — Вот обезьяна заморская. Уже и королева прибрать решила. Жениться он надумал. Надо спросить, сколько жен у него уже есть. А то Теппи не в курсе арабских устоев. Трубадоры замолкли, народ притих, а полотнище флагов перестали шелестеть. Эмир забрался на помост и преклонил колено перед королевой. Он взял ее руку и громко на всю площадь проговорил. «Я, потомственный эмир, княжество славного государства Исмар, волею случая прибыв в вашу прекрасную страну, был сражен красотой, умом, утонченностью и благородством королевы Теппи. За несколько недель пребывания в достопочтимом городе Австрабон я убедился в серьезности своих намерений. Сегодня в присутствии жителей королевства и моих подданных я смелюсь просить ваши руки, королева Теппи. В знак своей признательности примите от меня в дар этот скромный подарок. Отмытые и расфуфыренные рабы поставили сундучок на помост и откинули крышку. Народ ахнул. Сундук почти доверху набит самоцветами. Никто никогда из присутствующих не видел сразу такого количества драгоценных камней. Вот гаденыш! Но ну, неспросто ожил он, приволок их с собой. Для чего на торговом корабле таскать сундук с огровищами? Неужели раб заранее продумал план женитьбы на королевской особе? Возможно, он слышал о ее существовании от пленных рыбаков и хорошо подготовился. Лицо Тепи залил в румянец. Она встала и торжественно объявила. «Мой народ, вы были со мной и в бедах, и в благости. Вместе мы выстояли в тяжелой войне с силами темных. Я всегда буду верна только вам. Но у великого королевства, помимо королевы, должен быть и король. Пришло время принять мне решение». Теппе повернулась к корабу и, держа за руку, подняла его с колена. «Благородный мир, Ахип, во всем королевстве нет более достойного претендента на руку и сердце королевы, чем вы. Прошу вас ожидать моего решения. По законоположению королевства особо королевской крови может дать свой ответ лишь спустя месяц после сделанного ей предложения. Я не вправе нарушать законы пращуров и пока прошу принять мою благосклонность». Толпа взорвалась криками и аплодисментами, а Эмир, на миг сникнув, тут же взял себя в руки и широко улыбнулся. «Я готов ждать вашего решения всю жизнь, но, надеюсь, вы осчастливите меня гораздо скорее». Ночь застала нас в постояла постоялого двора. На душе скребли кошки. И самое время немного развеяться и все обдумать. Но думать на трезвую голову о невзгодах наш человек не привык. Как говорил старина Франклин, в вине есть мудрость, в пиве — свобода, а в воде — бактерии. Я соглашусь с политиком. Главное — не увлекаться. Сидя на алкогольной диете, легко потерять три дня, а то и того больше. Переполненный зал гудел и предавался утехам. Работяги, путники, солдаты веселились, играя в кости, боролись на руках и тискали хохочущих местных путан. В воздухе витал запах жареного лука, древесных углей и хлебного пива. Канделябры корявых свечей бросали причудливые тени на затертые дубовые стены. Трактирущик еле поспевал наполнять кувшины ромом, огромные деревянные кружки, ставшие уже привычным теплым кисловатым пивом. Вертизады официантки сновали по шумному залу, протискиваясь между переполненными столами и шатающимися веселыми посетителями. Характерные музыканты в очередной раз пытались играть какую-то плясовую, но некоторые, подвыпившие, возомнив себя меломанами, учили их играть правильные песни, братаясь и угощая выпивкой. Меры разные, а сущность человеческая одинакова. В жизни есть вещи лучше выпивки, но выпивка позволяет без них обойтись. «Долго мы еще пробудем в Астрабане? спросил Герт слегка заплетающимся языком. — Скоро я стану таким жирным, что я не смогу биться с нечистью. — А это наш с тобой заработок. Не переживай, завтра двинем в путь. — Куда? — Пока не знаю. — А как же арабы? — Ты говорила, они опасны. — Королева слепа. Нет смысла сидеть рядом и ждать, когда она прозреет. — Тебя задевает ее помолвка? — Нет никакой помолвки. Теппе не дала согласия. — Ну, это лишь устаревшая формальность. И потом, если я правильно помню тебе больше понраву королева другого королевства. Черт с этими королевами. Найду христианку заживу в какой-нибудь деревеньке. Ну да, люпус в деревне, <смех> не смеши. Займусь охотой. На нечисть и снова вернешься туда, откуда начал? Ты сам меня учел, что через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе великий характер. Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе прожить ее ничтожно». Я с удивлением уставился на герд. — А ты быстро учишься. Тебе бы книги писать. — Что такое книги? — Пергаментные собрания с различными историями. — Не, я не скоморох. — В моем мире их называют не скоморохами, а писателями. — Но они же развлекают народ? — Не только. Через свои мысли и высказывания они учат людей, позволяют им взглянуть на мир с разных сторон и подталкивают их к духовному росту. — Мудрецы, что ли? — Да, но далеко не все. — Интересно там, в твоем мире? — Да, но там много фальш. Люди поклоняются не богам, а богатству и ресурсам. Самые уважаемые люди там не прославленные воины и не мудрецы, а те, у кого власть и деньги. Власть и деньги определяют ценность человеческих жизней. Там много темных, и у каждого своя армия, свое государство. Позднее утро разбудило меня в комнате в двора. Герт почему-то дрых на моей кровати, а я лежал на сдвинутых вместе лавках. Хорошо, вчера погуляли. Вечером думаешь, что пьешь, а с утра, оказывается, нажрался. Вставай, боец! двинул я герта ногой. Тренировку проспали. Можно сегодня пропустить? Ну, даже волосы на голове болят. Как такое возможно? Герд приподнялся на локти и припал к кувшину с водой. «Какая вкусная вода!» «Дьявол, голова трещит!» Бух-бух! Забрабанили в дощатую дверь. «Кого там черт принес?» Герд сел на кровать, обхватив голову. «Какого черта так стучать?» «Прошу прощения за беспокойство!» Раздался за дверью приглушенный голос. «Я — королевский приказчик. Королева Теппи желает видеть господина Молота и просит его прибыть в замок». Я распахнул дверь. На пороге переминался холеного вида служака. Его лицо я раньше видел среди святотепии. Передай королеве, что молод скоро будет, но королева просила проводить вас Я знаю дорогу, отрезал я и бухнул дверью. Герц с улыбкой уставился на меня. Ты что так злишься? Или не рад встрече с прекрасной королевой? И, кстати, она пока еще не замужем. Бум! Я швырнул в герта сапог, но шельмец ловко нырнул за кровать, закатившись от смеха. Искупавшись в катке с водой, я наскоро собрался, одел отполированные, но уже немного запыленные и мирные жизнью доспехи и вышел из постоялого двора. «Приветствую славную королеву Тепию, победительницу варгов!» Улыбка легкого сарказма скользнула по моему лицу. «Здравствуй, молод!» — холодно ответила Тепия, откинувшись на спинку трона. «Чем моя скромная особа обязана столь неожиданному и почетному приглашению» Ахип покидает королевство. Он возвращается домой. Надеюсь, мы видим его в последний раз. Через два с половиной месяца он обещал вернуться. С войском, чтобы покорить новые земли? Чтобы услышать мой ответ на его предложение. К черту обычаи. Скажи ему сейчас, что вы не пара. Я еще не решил. Он мне показался достойным. Ты не прислугу выбираешь, а мужа. Не вижу разницы. Мужа полагается любить. Любовь у дел подданных. Королевская кровь требует от правителей поступать на благо народа и государства. Я хочу, чтобы ты сопроводил его. Я? Зачем? Посмотри его страну, его мир. Убедись, что его помыслы чисты. А если я окажусь прав? Ты рискуешь мною, чтобы развеять свои сомнения? Я хочу развеять твои сомнения. Но если вдруг охип враг, ты найдешь способ его убить» или известить нас о грозящей опасности. Я подошел к Тепе вплотную. — Ну что я получу взамен? — Назови сумму, и казначей выдаст любое вознаграждение. Деньги мне не нужны. Твой поцелуй перед дальней дорогой, возможно, убедит меня согласиться. Королева замешкалась, не зная, что ответить. Я притянул ее к себе и поцеловал в губы. На миг она напряглась, словно собиралась оттолкнуть меня, но потом замерла. — Довольно. Выдохнула Теппи, выскузнув из моих объятий. Безмолвный лазурный океан плещет о борт двухмачтового парусника. Изумрудная вода под лучами утреннего солнца просматривается на многие метры в глубину. Необъятная гладь простирается до горизонта, словно истинная бесконечность. Итак, дни, годы, столетия, вечность. Мы рождаемся и умираем, человек уходит, а океан остается. Крики чаек стихли еще неделю назад, когда корабль далеко отошел от берегов королевства. Вот уже вторую неделю мы с Гертом жили на судне, идущем к Арабскому материку. «Какой он огромный! Конца и край нет!» восхищался Герт океаном, свесившись через борт. «Если он захочет нас проглотить, и разверзнет пасть, ему даже напрягаться не придется!» «Смотри, не упади! Там могут быть акулы!» — улыбнулся я. «Рыбы зубастые, что ли? Да они не больше сапога!» Это у берегов королевства акулы маленькие, а вообще они вырастают до размеров коня. Герт отпрянул от борта, вытирая рукавом бледный лоб. Сколько нам еще болтаться? Уже и пища не лезет от постоянной качки. Потерпи, чуть больше двух недель осталось. Звенел корабельный колокол. Обед. Герт приподнял брови и вытаращил глаза. Рано же еще. На палубе забегали арабы, что-то выкрикивая на своем родном языке. Что случилось?» Герт завертел головой. «Я давно успел освоить язык иноземцев с помощью красного камня, но пока держал это в тайне от них. Они говорят, — стал переводить я шепотом, — что близок отчар. Это еще кто?» «Кто-то, кого они боятся. Видишь, Боруна?» Ткнул я пальцем влево от корабля. «В воде явно кто-то есть. Арабы высыпали на палубу, хватая копья, багры и сети». Судно распустило все имеющиеся паруса и бельнуло в сторону отводных барханов. Но гребень развернулся и настырно пошел за парусником. Рабы загалдели что-то горячо обсуждая. Из-за трепета парусов и шума волн я различал лишь отдельные фразы. «Нам не уйти! А чар близко! Рабов за борт! Пусть сожрет!» О чем они?» — встревожился Герт, вытаскивая из ножен меч. «Сам не пойму, но нас кто-то преследует. Акулы!» «Акулы кораблю не страшны. Может, здесь они другие?» Парусник разогнался до максимальной скорости, но подводный преследователь легко обогнул корабль и ударил снизу. Бух! Сильнейший удар чуть не перевернул судно и не переломил мачты. Затрещали борта, заскрипели шпангоуты. Парусник пытался вырваться из невидимых объятий, но через мгновение встал. «Спуститесь вниз!» К нам подбежал Хип, сжимая в руках Ятагана. «Здесь опасно!» «С чем мы можем помочь?» — спросил я, на руку рукоять молота. «Не путайтесь под ногами!» Бух! Новый удар накренил судно. Стоны деревянных балок смешались с криками людей. «Пошли вниз!» — Герт дернул меня за рукав. «Тебе не интересно, кто на нас напал?» «Рыбина, наверное. Я воин, а не рыбак. С морскими тварями бороться не обучен. Настоящий воин бьет врага в любом обличии. «О, боги!» — Герт вытрещил глаза, Ты пальцем в нечто у меня за спиной. «Смотри!» Я обернулся и похолодел. Гигантские щупальцы обвили корму, пробираясь на палубу. Тридцатиметровое судно на миг показалось утлым суденушком в лапах чудовища. «Ачар! Ачар!» — блажили арабы, тыкая баграми в щупальце. Парусник стонал и качался. Из глубины показалась голова чудовища. «Твою мать!» Гигантский кальмар размером с грузовик смотрел на меня огромными глазищами. Тварь накинула кольца на одного из ближних воинов, мгновенно затолкав его себе в пасть. Герд отскочил назад, выставив вперед меч. «Бери копье! Если сберется на палубу, нам конец!» — крикнул я и бросился на помощь корабельной команде. Воины тыкли тварь бограми, но щупальца успели смести за борт еще двоих. Обратившись к первача, я сходу ударил молотом по мерзкой длани. Присоски лопнули, выпуская скользкую жижу. Я пригнулся, уворачиваясь от удара шипов другого щупальца. Кальмар наседал, взбираясь все выше. Я отбросил молот и выпустил когти. Укрываясь за оборванными парусами, я пробирался к чудовищу. Вот рухнула мачта, придавив одного из воинов. Люди отступали, не с копьями. Герт бил багром по шипам и присоскам. «Бейте по глазам!» — заорал я. Несколько копий, взметнувшись вверх, впились в голову чудовища, но до глаз не достали. «Плохо дело. Уже несколько человек погибло». Вот до монстра осталось несколько метров. Я выскочил из укрытия и рванул вперед. Прыжок. И вот уже, вцепившись когтями в скользкое тело, я кромсаю его кинжалом, что слону дробина. Вернувшись от колец шипами, я прибирался глазам чудовища. Воодушевленные моей храбростью арабы поднажали. Еще один из них проглочен. Вот и глаз, размером со сковороду. Хрясь, и кинжал ушел в желе по самую рукоять. Глаз лопнул, обдав меня мерзкой жижи. Монстр дернулся, пытаясь схватить меня щупальцами. Я перекатился по его телу, очутившись с другой стороны, чуть не свалившись в воду. Отвлекать эту тварь, зарал я, пробираясь ко второму глазу. Крики и беготня на палубе усилились. Где-то мелькала фигура Хиба. Он ловко ворачивался от шипов, кроша их ятаганами. До второго глаза метр. Я с трудом держался на скользкой туше. Ближе, ближе. Замах. Но тварь накинула на меня кольца и стиснула до хруста костей. Ребра лопнули, проколов легкие, кровь вхлынула изо рта. Из последних сил я кромсал, обвивший меня щупалец. Чудовище оторвало меня от себя и потащило в пасть. Песец! Принять смерть от моллюска! Перелом ослабили люпуса. Удары кинжалом становились все реже. Вдруг белая фигура скользнула рядом. Ахип! Скачив на голову монстра, он полосовал его клинками. Кальмар выпустил меня и переключился на араба. Я грохнулся на скользкое тело, усыпившись за мантию твари. Переломы срастались. Ударом щупальца тварь сбила хиба воду. Тот глубоко нырнул, прячась от смертельных присосок. Я пол словно клещ, пробираясь к глазу. Чудовище на миг забыло обо мне, отбиваясь от копии багров. На несколько щупалец удалось накинуть рыболовные сети. Это замедлило тварь. Балансируя, я встал на скользком теле. Замах кинжалом, прыжок, удар, и второй глаз лопнул, разворозивая содержимое. Тварь замотала головой. Щупальца отпустили корабль и поползли в морскую пучину. Монстр сполз в воду и скрылся в глубине, оставляя мутные потоки слизи. Мне и Ахиба бросили веревку. Его изящные таганы утонули. Я сумел сохранить верный мне кинжал, цепившись в рукоять мертвой хваткой. Измученных нас выволокли на палубу, мы грохнулись на дощатый пол, не в силах встать на ноги. Кости мои еще срастались. Вокруг сновали арабы. Мелькнула улыбающаяся рыжая физиономия. «Какое голубое бездонное небо! Как хорошо жить!»